Девять лет от Генки не было ни слуху, ни духу, и если поначалу Катя, несмотря на свои решения, никак не могла его забыть, даже слезы порой наворачивались постепенно. Время сделало свое дело, и она стала вспоминать о нем все реже, притом без прежней душевной боли, так как рано затянулась, а после знакомства с Виталиком и вовсе зажила. С осени четвертого курса она стала подрабатывать в еще одной газете, куда в конце лета Проскурин пришел дать объявление о продаже стройматериалов. Пока заполнял бланк, она следила за его руками. Разговорились. Студент, как и она, полный сил, идей, амбиций. При этом человек взрослый, старше на три года. Серьезный, самостоятельный, поступал в институт после стройбата, совмещал учебную работу, организовал свое дело. Стали встречаться. Получив диплом, Катя устроилась в недавно появившуюся газету «Вчера, сегодня, завтра». В том же году молодые поженились, а вскоре купили квартиру, и Виталик открыл свой магазин по продаже стройматериалов. Словом, все шло своим чередом. Но однажды в квартире проскуренных раздался поздний звонок и подзабытый голос из прошлого, как ни в чем не бывало, произнес «Привет! Как живешь? Я в Минске!» Соскучился. Хотелось бы увидеться. Катя тут же согласилась. Благо, Виталик был в командировке, и, объяснять, встречу со старым другом нужды не было. Минут через двадцать она подкатила на такси шумному пивному ресторану и, заметив на крыльце дожидавшегося ее генку, оторопела. Возмужал, заматерел, подкачал мышцы, а появившийся над левой бровью внушительный шрам придавал ему мужественности, таинственного шарма. Этакий герой — мечта всех женщин. В душе шевельнулось давно забытое чувство, Но ничего уже не могло случиться. Катя замужем, любит своего мужа, у них крепкая семья. Да и Вессенберг, казалось, не испытывал ничего, кроме радости, естественной при встрече старых приятелей. После дружеских объятий ему весь вечер пришлось удовлетворять Катина любопытство, где, как, почему. Как оказалось, учебу в Германии ему надо было начинать с нуля, а потому он сразу решил сменить специальность и поступил на географический факультет Берлинского университета. Конечно же, не для того, чтобы потом преподавать детям географию. Он и с журналистикой не собирался расставаться. Ходил на факультативы. Брал дополнительные занятия, посещал семинары, ездил в экспедиции, автостопом колесил по Европе и активно предлагал свои материалы в различные здания. Словом, как мог, приближал заветную мечту. Заметили его далеко не сразу: сначала брали в печать лишь мелкие очерки, не более, и только на четвертый год плотной осады стало что-то складываться, да и то после того, как. Познакомился с французом Жастином Клаже. Жастин был старше почти на 10 лет, уже имел имя и репутацию повернутого фотокора-экстремала. Он-то и предложил начинающему журналисту сотрудничество. И протекцию составил, и опытом поделился. Это было невероятно. Первая же их авантюрная экспедиция в Зимбабве на которую Генрих одолжил денег у отца, принесла желанный результат. Цикл статей вессенбергер и сопровождавший материал фотографии Кложе купил всемирно известный географический журнал. Более того, с ними подписали контракт и тут же отправили в Перу. Надо сказать, немалую роль в этом сыграли Генкин авантюризм, коммуникабельность и неожиданно открывшаяся способность к иностранным языкам. К моменту встречи с Катей он практически свободно изъяснялся на всех основных европейских языках и с удовольствием изучал новые, впитывал их как губка. Слушая воодушевленный, изобилующий жестикуляции рассказ друга, Катя искренне за него радовалась. Молодец! Не побоялся начать все сначала и в результате достиг цели. А ведь сколько таких, как он, перебрались на историческую родину, но так себя не нашли. Друг оказался с характером, состоялся как личность, и ему есть чем гордиться. А что она? Кроме того, что вышла замуж, чем может похвастаться? Тем, что стала журналисткой, начальником отдела в популярной газете? Да с изданиями, которые печатали Вессенберга, ее газета и рядом не стояла. Мысль о книге давно пришлось задвинуть в дальний угол, потому что засосала рутина, писанина, от которой по вечерам хотелось спрятаться подальше и даже не включать компьютер. Куча незавершенных проектов, недописанных статей, неосуществленных планов, главный из которых на сегодняшний день даже не книга, а мечта. О ребенке. В тот период Генка задержался в Минске на неделю. Хотел не только побывать в родных местах, но и сделать очерк о земле, где прошли юношеские годы. Практически все время Катя провела вместе с ним. Даже отгулы на работе выпросила, чтобы повозить его и прилетевшего на пару дней Жастина по белорусским замкам. Удивительно, Но то ли Генкина имя сработало, то ли название печатающих его журналов, но стоило Кате заикнуться о нем Жорж Сант и добавить, что когда-то вместе учились, как начальница решила. Проскурина берет отгул, а взамен даст в один из номеров статью о земляке, журналисте и путешественнике. И все было бы хорошо, если бы не вернувшийся из командировки Виталик у которого неожиданно случился приступ самой настоящей ревности. Что еще за друг? Какое ему дело до его жены? Какая может быть дружба между мужчиной и женщиной? Катя тогда с ним едва не поссорилась, искренне недоумевая, как можно так негативно воспринимать человека, с которым ты даже не знаком. Хорошо, хоть раньше не проболталась, что была когда-то безумно влюблена в Генку и чуть не рассталась из-за него с жизнью. На утро слегка успокоившись и вняв доводом жены, что ей как журналистке есть чему поучиться у Вессенберга, он дал согласие на совместные поездки супруги с этим выскочкой из числа переселенных немцев, но в одном остался непреклонен. Знакомиться и приглашать в свою квартиру этого человека он не желает. Чтобы не нагнетать обстановку, Кате пришлось согласиться. А как ей хотелось, чтобы Виталий с Генрихом подружились. Именно после первого приезда на родину между Генрихом и Катей зародились новые отношения. Теперь он был не только собратом по перу, а стал, можно сказать, за душевной подружкой. Так что если Вессенберг не уезжал в долгие и дальние командировки, они общались практически ежедневно. Интернет ⁇ великое дело. И не было у нее более близкого человечка, чем старый друг, с которым можно поделиться всеми печалями, переживаниями, радостями, посоветоваться и быть уверенной, что Ни одна живая душа больше не посвящена в ее секреты. Даже о неудачной попытке Эко она сообщила Генриху раньше Виталика. Так уж получилось, что муж срочно уехал по делам. Телефон его был недоступен, а Кате так хотелось выплакаться, поделиться с кем-то своим горем. Благо, Ноутбук всегда под рукой, даже в больнице. И вот история. После долгого отсутствия почти двухмесячной научной экспедиции в Гималаях Генрих и Жастин сдали материал в редакцию, взяли отпуск и отправились к друзьям, которых по всему свету у них развелось немало, на сей раз в Москву. Оттуда Вессенберг и позвонил Кате, словно почувствовал, что ей нужна помощь.